Курсант смотрел на них, что-то уж слишком пристойно. Сидевший на репетиции Харина в журнал Театр не прислушался к тому, о чём говорят Тамаза и Компанелла, курсант и его тётушка, возвращаясь мыслями к событиям утра, проведённого в редакции. Будучи журналистом, не имеющим никакого отношения к театральным изданиям, кроме разве того, что мечтал когда-то давно В молодости, а карьере театрального критика, журнал Театр трудился в известной газете в отделе происшествий и криминала. Из одного чрезвычайно осведомлённого источника в органах получил информацию. Жор Ледоет умирает от болезни почек в мечастье матросской тишины. Вор вот-вот скончается, но пока об этом ещё никому не известно.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 Последние годы тиражи газеты, как впрочем, и прочее большинство других печатных изданий, стремительно падали. Падали и доходы. В итоге газета оказалась на пороге банкротства. Однако нашёлся инвестор, крупный предприниматель, который спас её. Вложил в издание собственные значительные средства. Теперь сотрудники не опасались, что в следующем месяце не получат зарплату. Наоборот,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 Сынок Лассаля отлично понял, что значит и вопрос Жора Людоеда про штукенцию, антикварный браслет, и слова о том, что совсем не важно, хочет ли его владелица с ним расстаться. Дима осознавал, известный вор предлагает ему поучаствовать в преступлении, пусть и в качестве наводчика. С сына популярного в широких кругах артиста предложение ничуть не смутило.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 Некоторых гостей, которые могли быть потенциальными покупателями, антиквар вводил на второй этаж своего большого дома. Там хранится коллекция антикварных вещичек, понял Лоссаль младший. Скорее всего, в особняке он держит самое ценное для состоятельных редких клиентов, а ширпотреб для покупателей с улицы в магазине.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 После избиения пожилая женщина попала в больницу. Через месяц она умерла. От всех перипетий у неё обострилось хроническое заболевание, которое и свело её в могилу. Среди драгоценностей, похищенных в особняке, старинный XIX века браслет работы известного петербургского ювелира. Браслет людоед приподнёс Ирине.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 подхватить с пола свою сумку и покинуть вагон. Его мысли, сделав ещё один оборот по замкнутому кругу, из которого не было выхода, вернулись к прежнему. На мошеннических схемах я занимался для жора людоеда, а того сейчас ищет вся российская полиция. Главное ищут те, кому жор людоеда сильно помешал.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 Шагали в сторону вокзала пассажиры. Заасфальтированное пространство перед прибывшим поездом стремительно пустело. В других пассажирских составах, составов на путях перед вокзалом не было. Ещё немного, и перрон станет совершенно пустым. Натаборского уже несколько раз бросал недоуменные и встревоженные взгляды проводник. Он успел вернуться в вагон и сновал теперь между тамбуром и своим купе. Инокинти попал в поезд без билета, приехал на нанитом автомобиле на маленькую промежуточную станцию, где состав пробудет не больше минуты. Забрался по железным ступенькам в вагон, с ходу предложил проводнику крупную сумму наличными. Взять безбилетного пассажира тот отказался наотрез. Поезд вот-вот отправится.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 Был уверен, взгляды троих стражи порядка обращены на него. Остановившись и накиньте опустил сумку на асфальт, присел возле неё, возле на неё на корточки. Секундисе делал вид, что пытается атаскать в сумке какую-то вещь. Затем резко встал, развернулся и зашагал по перону в обратную сторону, прочь от вокзала.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 Зайду за неё, мимолком гляну назад. Если они идут за мной, надо спешить, быстро по путям затеряться, найти какой-нибудь выход, проносилось у Неокинтия в голове. Он ещё не знал, что эта старая постройка, расположенная между путями неподалёку от вокзала, чем-то похожа на другое строение, тоже порядком тронутое временем.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 или на территорию какого-нибудь склада. Ледоед. Не могу представить, как ты молишься. Жак хрипло расхохотался. Ты на коленях остановишься, а в альбома пол бьёшь? Лично я ни разу в жизни не молился. Это же Жак, потому что ты на моём месте никогда не был. Наресь напроговорил жор ледоед. Побывал бы, не то, что молиться бы начал. Хотя кто тебя знает, ты тоже не слабак. И как и я несчастный. Что в тебе несчастного, ледоед? Удача тебе до сих пор не изменяла. А то, что происходит сейчас, пройдёт. Ты из этого выкрутишься. Я тебе помогу.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 только смешить людей. Видишь Людоед, ты и сам это понимаешь, спокойно проговорил Жак. На деле в том, что у меня в роду с этой тоской были все. Жор Ледоед пристальным и ничего не видевшим взглядом смотрел куда-то в сторону, в чисто выметенный угольчик ханы, туда, где сходились деревянный светло-коричневый пол.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 Жаку показалось, что низкие своды ханы стали ещё ниже. Он чувствовал, что его приятель Жорж Ледоед входит в какой-то раж. Ледоед заговорил: "Как-то, когда я был ещё очень молодым, я попал в дурдом, в психиатрическую больницу. Изображал из себя сумасшедшего. Так надо было, чтобы меня признали по одному делу невменяемым". Глаза Жорж Ледоеда вдруг затуманились. Он неожиданно откинулся на спинку стула, откинул голову назад. Жак упал, казалось, что ледает, потерял сознание. Жак вздёрбинулся, дёрнулся к приятелю, но тот вдруг словно бы пришёл в себя и продолжал. Косито я косил, но только там один парень, пациент, целыми днями рассказывал мне про одну болезнь, при которой человек днём и ночью, в любую погоду испытывает тоску. Он её называл, знаешь как? Жорж Ледоет поднял глаза, до этого уставленный в стол, и внимательно посмотрел на Жака. Тот повертел головой. Он называл её лютая грусть-тоска. Ласково так, словно это персонаж какой-то из детской сказки, продолжал Ледоет. И не то, чтобы от для этой грусть-тоски должна быть какая-то причина, обстоятельства. Ничего ей не надо.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 В общем, смерть с этой грузь-тоской ходит рука об руку. Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Что-то ты, людоед, загнул. Не понимаю, для чего ты это всё рассказываешь, сказал Жак и невольно огляделся по сторонам. Какой-то ты странный стал после последней отсидки в матросской тишине. Или, может, у тебя теперь такие шутки? Нет, Жак, какие шутки? Я совершенно серьёзно. Клянусь тебе, вот тебе крест. И Жорж Ледоит Истова быстро осиял себя крестным знамением. Прикрестился за чем-то и Жак, хотя был неверующим и никогда не крестился. Вот как-то непонятно опять шевельнулась портьера, и обея боем показалось, что они услышали некий вздох, глубокий и пронизанный ужасающей, неизбывной тоской, который раздался рядом с ними. Но где — непонятно. Словно бы в самом воздухе нишки. Опять повеяло холодком. Жора Людоед продолжал. От этой лютой грусть тоски многие наложили на себя руки. Поверь, Жак, я не вру и не шучу, как ты думаешь. Говорил ли мне тот человек в психиатрической больнице про одного своего знакомого, у которого эта грусть-тоска бывала частой гостьей? Такой ужас, бедняга, перед этим состоянием, перед грусть-тоской это испытывал, что едва только она к нему в голову постучит. Жора вдруг замолчал и словно бы прислушался. Что, едва только постучит, нервно воскликнул Жак. Люда ед словно бачнулся, посмотрел на приятеля и продолжил. Едва только-только ещё, только, только едва-едва в гости попросится, как он уже, сам себя за руки удерживая и себе самому не доверяя, кидался к стоянке такси. Там подбегал к первой попавшейся машине, говорил водителю: «Гони, шеф, в психушку, да мигом двойной счетчик плачу». А там, в больнице, сразу ко врачу. И требовал, свяжите меня с мирительной рубашкой, потому что я, это уже не один я, а нас двое. Я и лютая грусть-тоска, и я за себя не в ответе. Только я потом, Жак...» Жорли дает замолчал. Потом с давленным голосом проговорил. «Что-то, Жак, у меня какое-то странное предчувствие». И такое сильное, что словно были динее от него, хотя и выпил. Жор обоернулся, посмотрел на маленькую дверь в дальней стене, ничего необычного не увидел. Жак молча ждал, когда он заговорит вновь. Жор Ледает несколько мгновений молчал. Потом наконец произнёс. Только я потом Жак все симптомы это у себя взял. Я обнаружил. Только не вздумай шутить и изгаляться над этим. Слишком это всё серьёзно. Хоть ты мне и друг, я за шутки над этим могу убить. Жора замолчал. Жак не произносил ни слова. Людоед вновь заговорил. Вот тоска у меня. Но получается это не просто тоска. Болезнь эта, грусть, тоска. Болезнь. Я от неё и вором-то стал. Мне ведь если бы не она, ничего не надо. Я чувствовал в себе призвание уйти в монастырь, но испытывал ведь её, испытывал лютую грусть, тоску. Ужасные тоски припадки испытывал. И от них, от этих ужасных припадков я требовал себе самых ярких. самых сочных впечатлений в мире. И чтобы сменяли эти самые сочные в мире впечатления друг друга с головокружительной скоростью. Погонь и бегст требовал, лёгкость и требовал, чтоб с лёгкостью одно другое сменяло. Утро требовал утра невероятного, чтобы выйти на балкон в номере самой шикарной гостиницы в самом центре Москвы на утро после самой удачной кражи в своей жизни. чтоб чемодан денег за спиной, в номере под диваном лежал, выйти и неожиданно портье шевельнулась. Жора Ледает и Жак обмерли и река Яуза, протекающая по районам нашей многострадальной столицы, возникает в этой истории постоянно. Углом территории, высоченным забором, примыкала к ее набережной матросская тишина, из которой сбежал жор-ледоед. И если с этого места, расположенного между девятиэтажкой сталинской эпохи и трамвайным депо, двигаться вверх по течению реки, то очень скоро наткнешься на матросский мост. За ним идет, с тюрьмой она находится на разных берегах, набережная Ганнушкина. На неё краем своих угодий выходит столичная психиатрическая больница номер 4 имени врача Ганушкина, того, по имени которого названа в 1976 году набережная. Лечит здесь психов, наркоманов, алкоголиков, оказывает медицинские услуги страждущим платно и бесплатно. В старом двухэтажном здании, выкрашенном жизенькой красочкой бледно-жёлтого цвета, за столом из-тех, за которыми принимаются их пациентов доктора, сидел один из самых уважаемых и любимых пациентами врачей больницы Артём Вячеславович Воскресенский. На кожаном кресле у стены человек по имени Виктор Сергеевич, фамилию он своей не назвал, следователь из столичного уголовного розыска так представился. Словосочетание уголовного розыска прозвучало очень неразборчиво, хотя до этого Виктор Сергеевич говорил уверенным, громким голосом человека, привыкшего командовать. Едва появившись в кабинете, он вытащил из кармана, не раскрывая, продемонстрировал доктору Воскресенскому какое-то удостоверение. Но разглядеть его, даже то, что было написано на обложке, врач-психиатр не успел. К тому же гость почти полностью закрыл обложку рукой. Но доктор Воскресенский не настаивал, чтобы ему показывали удостоверение как следует. Из уголовного розыска, так и из уголовного розыска. К тому же охранник, позвонивший снизу и предупредивший Артема Вячеславовича, что к нему направляется гость, сказал. Человек этот работает в одной из могущественных секретных служб, а вовсе не в уголовной полиции. Но раз гость хотел, чтобы его считали обычным сыщиком, доктор готов подыграть. Я очень рад, что вы прекрасно осведомлены о моих делах, но врач замялся. Всё-таки я не понимаю, зачем вы здесь появились? Ну да, разумеется. Самое главное, не возражайте, если закурю. Воскресинский помотал головой. Жест можно было понять и как разрешение. и как запрет. Но сыщик достал из кармана пачку сигарет, вынул из неё одну и из кармана зажигалку, закурил. Пока проделывал это, воскресенский терпеливо ждал продолжения разговора. Так вот, самое главное, наконец произнёс Виктор Сергеевич. Пытаюсь понять, что вас, известного в научных и медицинских кругах человека, связывает с не менее известным, но только в кругах грабителей, убийц и вымогателей и воров жор ледоед. Вы ведь хорошо знакомы, не так ли? Странная получается дружба. Глава 14. Голос из темноты. Отодвинув в квартиру В нишку зашёл молодой официант. "Кушайте на здоровье, гости дорогие. Хозяин велел передать, что ставит вам от себя три бутылки самого лучшего вина". Словно в цирковом номере, мальчёнка официанта умудрялся нести в руках сразу несколько больших блюд с дымившимися, горячими только-только из кухни яствами. Здесь был шашлык, картофель зажаренный с соломкой, какие-то тушёные овощи, ещё блюдо с чебуреками. Уже второе, первые друзья успели благополучно прикончить. Жор-людоед даже позабыл на мгновение, о чем он только что рассказывал своему приятелю. Да и Жак, только что смотревший Жорю-людоеду чуть ли не в рот, теперь уставился на еду. У обоих потекли слюнки, так они были по-прежнему еще сильно голодны. Оба принялись есть. Жадно запихивая в рот куски, Шибаясь руками и вилками над тарелками, с которых они часто прямо пальцами хватали шашлык, чебуреки, овощи, жорли дает и жаг, как ни голодны, ни не голодны они были, стали явственней и явственней чувствовать какой-то непонятный холод, который, казалось, вползал в их маленькую нишку из-под портьеры. Вдруг жорли дает перестал есть и проговорил: То-то -то не нравится мне всё это. Жак, ты ничего странного не чувствуешь? И в этом мгновении словно отвечая на его слова и подтверждая их подобным образом, во всей чайхане погас свет. Глипса Колов тюремный паспорт. Некоторое время назад, вскоре после побега жора людоеда из тюрьмы Матросская тишина. Дружбы между мной и жорой людоедом нет, решительно проговорил доктор Воскресенский. Он просто мой пациент, лечился у меня один раз. И ещё я однажды принял участие в экспертизе его психического здоровья, но не до конца. Что значит не до конца, встряпнулся Виктор Сергеевич. Я изучал его, но в самой середине процесса сам загремел на больничную койку. Попал под машину. Вердикт выносил уже не я. Были учтены и мои выводы, Жор людоеды признали вменяемым. Тогда от чего же он лечился? Доктор Воскресенский не смотрел на сотрудника органов, но чувствовал, задавая этот вопрос, тот буквально сверлился бесединков взглядом. Вы не поверите, от табакокурения. Врач-психиатр повернулся к гостю и посмотрел ему в глаза. "Заявился ко мне однажды" так сказать, собственной персоной. Заявил, что его ужасно тяготит привычка к сигаретам. А наша больница оказывает такие услуги за деньги. Помогаем избавиться от различных зависимостей. Конечно, большей частью к нам приводят наркоманов и алкоголиков родственники. Что ему нужно от меня, в чём подозревает, терялся в догадках психиатр Думает, что укрываю людоеда в палате психбольницы? Некоторое время назад. Я к тебе ненадолго. Букет цветов, протянутый старухей Юнниковой, известным актером Лассалем, тем самым, который играл в премьере спектакля с сорванным Сергеем Кузнецовым, нынешним Томазо Кампанелло, состоял из одиннадцати кремовых роз и сиреневой фрезии. "О, какие чудесные цветы!" воскликнула Юнникова и с благодарностью взяла, взглянула на Лоссаля. С той поры, когда впечатлительный школьник сорвал премьеру Лермонтовского маскарада, прошло много лет. На удивление Известный актер Лассаль внешне мало изменился. Он лишь немного похудел. Черты лица стали еще более резкими, выразительными. Величественная осанка, властный взгляд выразительных серых глаз. Казалось, Лассаль не прекращает играть какую-то особенно любимую роль, даже находясь за пределами театральной сцены. Я так понимаю, ты пришёл извиниться, что не смог посетить мою премьеру, проговорила Юнникова и с шаркающей, расслабленной походкой направилась на кухню. Там, в нише между кухонными полками, стояла ваза, в которую намеревалась поставить букет. "Верно, наверное. Жаль, что я не смог побывать у тебя в харине в тот день", согласился Лосаль. отправляясь следом за старухой на кухню ведь я ни разу не был в твоём самодеятельном хоре и потом уверен новая концертная программа великолепна её стоит увидеть выпей чашку кофе громко спросила из кухни юнникова лосаль замер на самой середине длинного коридора Да, но только одно ответил он. Времени совсем нет. Юнникова сунула цветы в вазу, поставила её на широкий подоконник. Взяла с крычка над плитой турку, резким, весьма проворным для её возраста движением открыла кран, наполнила турку водой. У меня много новых харистов. Мы проводим набор желающих пить, рассказала она гостю, ставя турку на газовую плиту. Не знаю, сможешь ли вырваться с репетиции, но на одного малого он зацепил моё воображение. Советую тебе посмотреть. Не знаю, правда, будет он ходить к нам или нет. Что за малый? Лосарь сел на старинный деревянный стул, закинул ногу на ногу. В свете, лившемся из расшторенного окна, блестел носок его коричневой кожаной туфли. Чем примечателен? Зовут Сергеем Кузнецовым. Совершенно ненормален. С ходу предложил мне переназначить хор в драматический театр, поставить пьесу какого-нибудь современного автора. А затем Переначить театр в цирк, цирк в авиашоу, а полёты самолётов в турнир по боксу. Известный актёр расхохотался. Что ты смеёшься? обиженно произнесла Юнникова. У этого человека прекрасный голос, хоть и совершенно сырой. Боюсь, он не станет ходить на репетиции. Слишком уж странный. И мне кажется, я уже где-то его видела. Черт, началось, проговорил Жор Людоед. Что это? Что это? В голосе Жака, который всегда говорил, что храбрец тот, кто не думает о последствиях, промелькнули нотки ужаса. Тут портьера шевельнулась. Оба. чей конец царила полная темнота, почувствовали, как что-то вступило в нишку к ним, сюда, где они теперь сидели. Суеверный ужас объял приятелей. Костлявая, людоед ты накаркал нам своими рассказниями. Смерть собственной персоной явилась к идти. На последних словах Жак перешёл почти на крик. От темноты, от нервного перенапряжения От рассказа «Вора про грусть-тоску» у приятеля сжора-людоеда началась истерика. Жак сам не осознавал, что кричит. Он скачал, чтобы бежать от неведомой опасности. Но где она? Откуда исходит? Прежде чем Жак успел взять себя в руки, в полной темноте раздался голос, пригвоздивший его к месту. Голос был мужской, а не женский, которым Костлявый более бы приличествовало говорить. Жоры ль даёт. Голос был хриплый и очень глухой. Действительно, таким голосом могло говорить привидение, только только вставшее из могилы на инаверческом располагавшемся отсюда неподалёку кладбище и даже не успевшее отряхнуть по дороге в Чайхану сыруиз землицу с полыслевшего савана. "Что это такой странный голос?" проговорил людоед. Он в эту минуту растерялся, что было ему не свойственно. Чувствовал, как комом горло подкатывает ужас. Удивительный голос Оба приятеля-вора не обращали внимания на суматоху и шум в выкрики официантов и посетителей. Впрочем, не очень-то и напуганных, настолько уже были пьяны все здесь к этому часу, разразившихся в Чайхане, когда погас свет. Посетители Чайханы в темноте, кажется, еще больше развеселились. Оркестр! Играй в оровскую долю, раздался выкрик. Музыка, играй про челим. Оркестр, играй про тюрьму. Но оркестрик, игравший преимущественно восточные и традиционные мелодии, попрежнему молчал, словно музыка в этом зале умерла. Жор людоед, который богема преступного мира Вновь раздался глухой голос. Жора Ледает, который говорил, что он человек богемы и богему театральную обожает, как червь обожает яблоко, которое он гложет. Голос был очень глух, и Жора Ледает с трудом разбирал, что говорит человек в темноте. «Как волк обожает стадо миленьких кудрявеньких барашков, которых он уже немало задрал!» «Ты ли это?» — продолжал голос. «Жора Людоед! Откликнись!» «Пошли его, не откликайся! Не начинай этот разговор!» — злобно произнес сдавленным шепотом в ухо Жоре Людоеду Жак, схватив его в темноте за предплечье и притянув к себе. «Да!» Жак уже успел немного прийти в себя. Не откликайся. К чему этот странный разговор? К чему он начнёт? Зачем эта проклятая добыча дьявола здесь появилась? Кто он? Погоди, попытался оттолкнуть приятеля с жорлю дает. «Не отвечай ему!» продолжал говорить с давленным шепотом людоеду в ухо Жак. «Все это очень странно. У меня плохое чувство. Уйдем отсюда скорее. Не отвечай ему!» Жак опять начал охватывать ужас. «Нечего в темноте неизвестно с кем разговаривать. Не отвечай. Не то и себя». и меня погубишь. Жак привстал и силой потянул Жора людоеда за собой. Но тот не поддался. Рука в пиджака надетого на Жора людоеда затрещал. Жора людоед, который вор, который до смерти обожает запах театральных кулис, которого столько раз видели в театре за кулисами. продолжал глухой голос, который даже целый месяц перед последним арестом, по слухам, жил не где-нибудь, а в самом центре Москвы, в большом красивом доме, в квартире режиссерши, голос замялся. «Режиссерши Юнниковой!» – прошептал пораженный Жор Людоед. Тут же Жак своей волосатой лапой с судорожным движением попытался зажать своему приятелю рот. «Зачем об этом рассказывать?» – сдавленным шепотом произнес Жак. «Людоед, пойдем отсюда скорее!» И даже жил в квартире молодой режиссерши Юнниковой. Мгновенно повторил за ледоедом зловещий глухой голос. Какая связь между вором Жором и ледоедом и квартирой режиссёрши Юнниковой? Какая? Жор ледоед, ты или здесь, откликнись. Пошёл ты, не знаем мы никакого ледоеда, громко проговорил Жак. Голос не обратил на его слова никакого внимания. Глухие, плохо различимые в шуме, царившем в чей хане, слова продолжали раздаваться. Какая связь, а такая, что Жора Людоед очень хитрый, очень ловкий и очень проницательный жулик. И где море блеска, там Жора Людоед, где всякие продюсеры, Где публика около театральная, где есть кого ограбить, там жор людоед. Где театральные кулисы, где тщеславие, где актрисы, там жор людоед. Антиквары, коллекционеры, меценаты, и рядом тое дело увидишь жор людоеда. Певички, художники, и опять зловещая фигура жор людоеда рядом вертится. и боятся его в тайне и сторонятся порой и ужас от него волка с облизубовым с топором за поясом испытывают а ведь общается же есть какой-то странный вид людей которых такой как жорлю даёт не просто притягивает завораживает завораживает голос неистовствовал Чем ты их так завораживаешь, жор людоед. Ведь скольких ты потом угр... ограбил? А ведь кого ты и убил? Ведь было же, убил же. Хоть и бояться среди театральных людей об этом говорить открыто. Не прокурором ли ты хочешь для меня быть, воскликнул со злостью жор людоед. То, что сказал ему неизвестный Неожиданно задело знаменитого вора. Сказалось напряжение последних дней, лютая грусть, тоска. У Жака была зажигалка. В её пламени он мог и попытаться рассмотреть того, кто пожаловал в нишку. Но приятель жор людоеда не хотел этого делать. Всё происходившее здесь казалось ему странным. Ему чудился подвох. не понимал, что происходит, и осторожничал, тянул время. Воры народ яркий, масть у нас такая яркая, от того люди к нам тянутся, воскликнул Жор людоед. Никого я не завораживал, а что топор за поясом ношу, верно, от тех защищаться, кто нас всех как баранов в одно стойло загнать хочет. Нас, людей душою непомутневших, людей светлых, которые к возвышенному тянутся, нас всех в этом лефортово и проклятом хотят под одну гребёнку подстричь. Не сдамся, не сдастся Жорлюдает. Ну, давай, давай, что же ты, говори, прокурор? Тут Жак толкнув Жорлюдаеда кулаком в бок, чтобы тот наконец заткнулся. А сам громко проговорил Вот что, чёртова кукла. Никакого жора людоеда здесь нет. Обманули мы тебя. Так что уходи, чёртова кукла, отсюда по добру по здорову. Не по адресу вещаешь. Нам до твоего жора людоеда дела нет. Нет, говоришь, глухо произнёс голос. И его самого тоже здесь нет. «А что ему здесь делать?» – спокойно ответил Жак. «Ты же сам сказал, Жор-людоед жил в большом красивом доме в квартире актрисы Юнниковой. Он и сейчас там от легавых прячется, а друг его у подъезда его в машине поджидает. Он у него как телохранитель. Да и что бы ему здесь делать, Жорю-то, людоеду? «Жор-людоед, как ты сам сказал, там, где люди театра, высматривает, воровские работы ищет. Сегодня как раз премьера «Маскарад» Лермонтова с Лассалем. Там и Юнникова играет. Верное дело. «Жор-людоед там сегодня будет. Иди туда, иди отсюда прочь. Тебе туда надо. Верно прохрепел голос. Жор-людоед там может быть». Ведь ему интрига, эмоция яркая нужна. В театре блеск, а куда, как ни на блеск, Жор Людоед со своим ножом окровавленным пойдет? Туда, в театр, там и интрига, и эмоция. Из тюрьмы, да в театр он пойдет. А из театра опять в тюрьму, так и мается. По-прежнему в Нишке была полная темнота. Кажется, в большом зале мальчишки-официанты уже разносили свечи. Посетители немного успокоились, но за портье вокруг Жака и Жоржю доеду не лучика тусклого свеч... свечного света не проникало. Верное дело, там тебе его надо искать, в театре, проговорил уже пришедший в себя, одумавшийся Жоржю доет, поддерживая уловку Жака. Слышал я, он там с одним знакомым продюсеришкой встречу назначил. Он с Жорли доеду раньше на водке давал. А у Жорли доеда опять-таки, я слышал, сейчас никаких воровских работ нет. Работы ему ох, как нужны. Он все сейчас везде ходит, все чего-то разузнать пытается, все работы новые ищет. «Верно!» – прохрепел ужасный голос. «И об этом я слышал. Да только думал я, зайдет он и сюда, и в эту свою нишку-то и засядет отужинать. Повеселиться!» «Да нет!» – продолжал игру, начатую Жаком с Жаком Жор-людоед. «Ему вообще с Жор-людоеду последнее время не до веселья. Все испытывает он, испытывает». Тоску вроде беспричинную испытывает. А ещё испытывает он тоску от того, что свет таков, что беспричинная тоска существовать на нём может. И не верит Жор людоед, что она беспричинная. Что она болезнь. Есть, думает он, какая-то самая настоящая, ничуть не выдуманная, не сумасшедшая. не из психиатрического отделения причина, которую просто никак людишки осознать не могут. Больные вроде бы людишки, а на самом деле и не больны. Тайная причина, глубокая, страшная, глубоко в костях всех вещей она коренится, и эта лютая грусть-тоска всего лишь слабое предчувствие о ней. О том предчувствии Что есть, есть причина, по которой Жорж Ледое тосковать надо, да только пока он этого не знает. Верно прохрипел голос. Нет тоски безпричинной. Есть причина, которую человечек понятия сознать не может. Узнал я тебя, Жорж Ледое, ты это, не получилось тебе и твоему другу обмануть меня своими рассказами. «Так что заберу я тебя!» «Куда? Зачем заберешь?» — успел выкрикнуть жор-людоед, которого вдруг охватил ужас. «Да в очень далекие места и заберу!» Так же громко, как и жор-людоед, прохрепел голос и тут же здорово потянул откуда-то холодом. «Прямо сейчас и произойдет это!»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 Почему бы вам, Артём Вячеславович, не заняться самодельной режиссурой? Не подсказать вашим подопечным, как лучше выступать на сцене? Что? Режиссурой? воскликнул изумлённый психиатр. А что такого? Самодельной, спокойно ответил гость из спецслужбы. Заодно присмотритесь к тому, что происходит в Харине.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 нервным тоном спросил доктор Воскресенский В чём обвиняют несчастных самодеятельных театралов Вот вы и занервничали с радостью в голосе произнёс Виктор Сергеевич А до этого делали вид что вас ничего не интересует Глава 15 Танец смерти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 Когда не мог он видеть того, в кого стреляет, и имел возможность целиться разве что по голосу. Мгновенно сработавший рефлекс заставил Жака, что было силы толкнуть обеими руками жорю-доеда к одной из стен тёмной нишки. Сам тот ни за что не смог бы так стремительно передвинуться чуть ли не на 2 м в сторону. Падеж, людает правда сильно ударился рукой, едва не вывихнув её в плече, а прокинул стол, разбил в кровь голову о спинку соседнего стула. Но пули не задели его. Жак Наугат швырнул в сторону стрелявшего стул, на котором сидел, сам повалился на пол. Выстрел следовал за выстрелом. Пули впивались в стену.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 знал расположение зала в чайхане, известный ему и где находится вход на кухню. А там дверь на улицу. Через неё в чайхану заносили продукты, приходили повара и официанты. Свет так и не зажёгся. Жак быстро вывел людоеда из тёмных помещений на ресторанные задворки. от неба, на котором мерцали редкие яркие звёзды. Побежали в сторону перекрёстка, остановились только через пару кварталов от чайханы в каком-то захламлённом закоулке рядом с авторемонтной мастерской. Наклонившись, уперев руки в колени, жор ро тяжело дышал. Рот его был раскрыт, но произнести ни слова.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 и нескольких перевёрнутых верстаков, сваренных из металлических труб и полос. Никого, кроме двух уголовников, не было. Под широкой вывеской Автосервис чёрная металлическая дверь и окно, плотно закрытые жалюзи, изнутри изнутри жалюзи. Сквозь щели в нём пробивался свет.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 Разорванные штанины надетых на жеки брюк. Жор людает медленно двинулся к выходу из закоулка. Автомашина, на которой приехали в чехано, осталась у её входа. Надо поймать такси, лучше частника, и не нарваться при этом на убийц, которые могут как раз сейчас кататься по району, высматривая жор. Опасения Людоеда напрасны. Уже на следующий день он узнает от своего человека, имевшего отношение к владельцу чайханы, огонь вёл музыкант оркестра, тот, что играл на национальном ударном инструменте разновидности бубна и был полностью слепым. Именно его подредил Костя Краснодарский для убийства жор Людоеда.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 Расстреляв обойму восьмизарядного пистолета, слепой музыкант ушёл из чайханы. С этого вечера в столице его никто не видел. Вы что же добиваетесь того, чтобы я нервничал? мгновенно успокоившись, спросил Артём Вячеславович. Нет,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 Точно Виктору Сергеевичу было неудобно, что он ещё несколько мгновений назад радовался, наблюдая, как его собеседник выходит из раз... из равновесия. Ваших. Правда, вы только что убеждали меня в том, что они совсем не ваши. Но ну, так вот. Их, разумеется, никто не обвиняет. Но поступила оперативная информация, Я говорю сразу, у нас есть подозрение, оно ошибочно. В работе наших агентов случаются ошибки. Агент может что-то не разобрать, где-то не так понять. Есть сведения, самодельный коллектив планируется использовать как прикрытие для создания террористической ячейки. Сами понимаете, в вашей психике люди неустойчивые.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 Дмитрий судорожно вцепился в ремень безопасности. Люда едкрутила руль с стороны в сторону. Машина отчаянно виляла, объезжая на всё увеличивающиеся скорости то пешехода, вышедшего на зебру, то разворачивающуюся посреди улицы легковушку. Если бы Лосян младший не висел на ремне, ему бы пришлось вцепиться в сиденье, иначе он бы слетел с него. Её бы начало бросать по салону то на жру людоеда, то на боковое стекло. Прежние две улочки, по которым они мчались, были относительно пустыми, но на теперешней хватало машин. А с перекрёстка в неё въезжали всё новые и новые. Вот здесь затормози и бросим машину. Пробежим дворами, успел прокричать Дмитрий. Жоре вроде бы послушался его, начал резко тормозить, так что Синкула с Сале пришлось изо всех сил вцепиться в ремень безопасности, иначе протаранил бы л головой лобовое стекло. Но знаменитый вор неожиданно передумал останавливаться. То ли дворы показались ему не лучшим вариантом для бегства,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 За некоторое время до этого ты с ума сошёл. Зачем туда идёшь? Дмитрий Лосаль вращал глазами. Скорее отсюда, быстро, Жора. Людаев сделал ещё несколько шагов вперёд, но Лосаль младший грубо схватил его за руку. Там засада тебя ждут. Потом, когда его будут допрашивать в полиции по поводу этого эпизода,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 и якобы навестить бабушку на самом деле Дима хотел проведать что происходит в старом доме где впервые повстречался с людоедом а о побеге известного вора из тюрьмы он оль младший прочитал в интернете Диме интересно продолжает ли Ирина видеться с людоедом в этой квартире встретив в ней двух посторонних мужчин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 Слышал, что от оперативника доносится отчётливый запах пота, как только старух их тут выносят. Можно мы тоже чаю попьём? развязно спросил полицейский. Конечно. А мы пойдём в комнату, поговорим. ответила старуха и протянула Диме две чашки. Отнеси туда. В комнате Лоссаль младший поставил чашки на круглый, на резных ножках стол. В ожидании старухи подошёл к окну. В губах у него была зажата сигарета. Старый полицейский в этот момент сидел на диване и играл на своём смартфоне в какую-то игру. Дима сунул руку в карман брючек, обхватил там пальцами зажигалку. Тут увидел из-за угла на улицу на который смотрел своими окнами, стоявший на перекрёстке дом Юнниковой, вышел Жор людоед. До дома людоеды было самое большее 3 минуты размеренным шагом. Вот чёрт, зажигалку забыл, негромко проговорил Дима, развернулся, стремительно вышел из комнаты, но до кухни не дошёл, схватив с вешалку с вешалки куртку, выбежал, даже не накинув ее на плечи, на лестничную клетку. Кабина лифта оказалась на этаже. Спустившись в ней на первый этаж, Лассаль-младший быстрым шагом почти бегом двинулся навстречу ледоеду. Им двигал страх. «Сейчас заберут Джору, следующим окажусь я», – думал он, спеша предупредить вора о засаде. Глеб Соколов. Теремный паспорт. Связка выходит подозрительная. Вы жор людоед, самодельный коллектив террористы. По-вашему, я террорист или пособник террористов? По-нашему, вы должны ещё раз повстречаться со своими бывшими подопечными. И если возникнут сомнения во вменяемости этих лиц, лучше их сразу госпитализировать. Причем в медучреждении, в котором за больными осуществляется особый надзор. В психбольницу тюремного типа, точнее выразил предложение собеседника Артем Вячеславович. Это что же? Возрождение карательной психиатрии? Нет. Попытка сохранить порядок, раздражённо ответил Виктор Сергеевич. Я категорически не согласен, воскликнул доктор Вознесенский, теряя психическое равновесие. Я не следователь и не каратель. Нравится сажать в психушку невинных людей, занимайтесь этим сами. Не невинных, а больных. которые из-за своей болезни могут стать виновными. Полицейскому, что сидел в комнате старухиной квартиры и играл в игру на смартфоне, поведение молодого человека Дмитрия Лоссаля показалось странным. Подошёл к окну. Понадобилась зажигалка, тут же выбежал куда-то на лестницу. Что-то увидел там в окне, догадался полицейский. Вскочив с дивана, оперативник подошёл к окну. Лосаль младший, держа под локоть уводил прочь от дома старухи Юнниковой человека очень похожего на жора-людоеда. Скорей, там людоед, закричал полицейский на парню, сидевшему на кухне. Риннулся по коридору к входной двери. Если бы от меня требовалось придумать этому танцу название, я крестил бы его Танец смерти. Едва мысль пронеслась в его голове, господин Радио похолодел. Фигура, укрытая чёрным саваном, продолжала своё странное медленное кружение на одном месте, на небольшом расстоянии от двери на улицу. Она то вздымала руки вверх, как некая зловещая чёрная птица крылья, то опускала их. То отставляла ногу, укрытую до самого низа чёрной тканью в сторону. Догадаться, кто из хариновцев укрыт чёрным саваном, господин Радио не мог. То ли Мандрово, то ли журнал Театр То ли он не мог понять, мужчина это или женщина. В Харине было несколько участников мужчин небольшого роста. Укроя их черным саваном, именно такая фигура и получится. А где там в этом саване прорези для глаз? Не видно. А что... Если это не Хариновец, подумал господин Радио. Очередная холодная змейка пробежала у него по позвоночнику. Впрочем, чувство страха, которое в эти минуты испытывал, можно объяснить художественным воздействием танца. Мрачный, завораживающий, пугал как может пугать произведение искусства. созданное для того, чтобы щекотать нервы зрителей, как фильм ужасов. Господин Радио не сразу заметил этого танцора, а может, танцовщицу. Смерть она женского рода. Сидел на одном из сколоченных стульев перед сценой в новом репетиционном зале подвале. сосредоточенно читал текст монолога, который передал ему наконец Тамаза Компанелла. Ему казалось, в зале он один. Во всяком случае, придя сюда после работы, господин Радио занимал должность ведущего технического специалиста в компании, продававшей радиостанции, не обнаружил в подвале никого из самодельных артистов. Правда, входная дверь была открыта, но накануне, уходя отсюда после репетиции, хариновцы могли просто забыть её запереть. Такое уже случалось и не раз. Он не сразу заметил, что сбоку на некотором расстоянии от него что-то происходит. Потом резко повернул голову, и сердце его отчаянно заколотилось. Танец как будто бы не имел к нему отношения. Он словно бы оказался его случайным свидетелем. Фигура иногда поворачивалась к нему спиной. А что, если встать? Попытаться уйти? Продолжится ли этот спектакль? И если это был один из хариновских артистов... который репетировал свой номер, то уход господина Радио на продолжение этого танца никак не повлияет. А если это не Хариновец? Но кто? И что он тогда сделает? Холодок опять пробежал у господина Радио по позвоночнику. Он сунул тетрадку обратно в карман и, и встал со стула. Танец смерти продолжался. В каморку быстро зайду туда и закрою дверь. Если что, не открою. Сейчас должны появиться наши, выручат. Он быстро пошёл за сцену. Там был вход в каморку. Боялся оборачиваться, но успел заметить Через несколько секунд после того, как встал и двинулся к сцене, танец смерти ещё продолжался. Едва оказавшись у стены у сцены, господин Радио сразу прибавил шагу, чуть ли не побежал, вот дверь в каморку, заскочил в неё. Успел заметить, что сзади никого нет, фигура в саване его не преследовала. Захлопнул дверь, навалился на неё плечом. Опять по позвоночнику побежал холодок. Он представил, как сейчас почувствует толчок в дверь, сильнее навалился на неё. Господин Радио не просто вздрогнул от неожиданности, его сотрясло от пяток до макушки. Голова 16-ая. паспорт СССР Жор ледоед и Лоссаль младший не ожидали погони Сворачивая вместе с известным вором во дворы, Дмитрий услышал где-то сзади топот ног. Скосил глаза В следующее мгновение опять схватило Людаеда за руку. Сделал это совершенно машинально, не подумав. Да и смысла в этом движении никакого не было. Людаед уже и сам заметил погоню. Оба, и вор, и сын знаменитого артиста побежали. У лоссаля младшего в голове пронеслось: ему лучше бы идти, как шёл. За ним полиция не охотилась, а от обвинений в том, что помог Жори Людаеду избежать засады, ещё может отвертеться. Но также вспыхнула мысль: если не догонят их сейчас, то вообще как будто ничего и не было. Между беглецами и полицейскими некоторое расстояние. Впереди у подъезда стояла легковая автомашина с включенным двигателем. Из трубы валил белый дым. Водитель стоял рядом спиной к бик лицам, изчищал щёткой с оранжевой рукояткой снег с крыши и стёкол. Жора ледоед налетел на него сзади. Резким мощным движением, схватив за плечи, отбросил в сторону. Дядька он был маленького роста, немолодой, издал жалобный вскрик и остался лежать в сугробе. Гладя широко раскрытыми, полными страха глазами, как двое неизвестных уезжают на его автомобиле. Полицейские могли преградить им дорогу. Когда Жора на огромной скорости выезжал со двора, они вбегали в него. Но стражи порядка предпочли отскочить в сторону. В руках у одного из них был пистолет. Выстрела не последовало. должно быть, не рискнул портить угнанную машину. А может, не очень хорошо стрелял, боялся застрелить одного из пассажиров насмерть. Понадеялся, что далеко умчаться у жор людоеда не получится. В этот момент сидевший в машине Лоссаль младший понял: теперь по-настоящему влип. Грубый отъём автомобилей, в котором поучаствовал Хотя и в качестве пассажира произошёл на глазах трёх человек, отвернуться не удался. Всё, тюрьма мне обеспечена. Что же я наделал? А главное, зачем неслось у него в голове? Жора давил на педаль газа. Ну, что на складе На каком складе? А, да. Не знаю, я сейчас не хожу туда. Взял отпуск. Здесь, в собственной квартире, в которой он жил вместе с матерью, Тамаза Компанелло был только с Сергеем Кузнецовым. Мать, её звали Зинаида Сергеевна, ничего не знала о его прозвище, хотя Сергей рассказывал ей об увлечении театром. А почему ты не сказал мне, что взял отпуск? спросила она. Боялся, что станешь ругать меня, ответил Тамаза Компанелла. А ведь ничего страшного не произошло. На складят неслись с пониманием. К тому же я давно не брал отпуск, мне надо ходить на репетиции. Они сидели на диванчике в единственной комнате, в комнате их маленькой квартирки. Перед тем, как ложиться спать, его раскладывали. Это спальное место Тамазо Компонелло. Мать проводила ночи на кухне, на маленькой софе, придвинутой к обеденному столу. Комната обставлена убого и безвкусно. Лучшие и самые красивые вещи здесь принадлежали Тамазо Компонелло. Была у него индийская статуэтка из тёмного дерева в виде слона на шаре. стояла на стареньком серванте, в котором на стеклянных полках лишь стопка тарелок до да разномастные рюмки из штампованного хрусталя, да какая-то открытка с видами Санкт-Петербурга. Ещё у Сергея Кузнецова был старинный стул, который он нашёл на помойке возле дома, починил и затем было у него в тот момент вдохновение к такому занятию, покрыл тёмное дерево светлым прозрачным лаком. Обивку стула тоже сменил. Кусок плотной материи для этого долго разыскивал в магазинах ткани. А отреставрированный своими руками стул, который на которому лет 100 не меньше, смотрелся шикарно. Невежественные люди бросили такую ценность рядом с мусорными бачками. Кроме стула и индийской статуэтки, Сергей пополнил убранство комнаты картинной картиной, картиной самодеянного художника в резной раме. Она висела на противоположной от серванта стене. Большой театр дождливым осенним вечером при свете уличных фонарей. Работа сделана в духе французских импрессионистов, грубыми крупными мазками, без прорисовки деталей. Сергею она нравилась главным образом за то, что на ней был изображен театр. На противоположной стене висела другая картина. Та самая «Трафальгарское сражение». Тяжелая золоченая рама заказана в багетной мастерской. Когда Сергей Кузнецов смотрел на эту картину трезвыми глазами, он понимал, что эта убогая мазня – И тщательность прорисовки деталей не может перекрыть того, что в сцене морского сражения нет ни настоящего моря, ни драматизма боя, ни движения. Натрезвый взгляд на вещи появлялся у Сергея Кузнецова очень редко. А Тамазо Кампанелла любил эту картину потому, что ему казалось, пушки её кораблей целят не др... кораблей, целят не друг в друга. а в театр, висевший на противоположной стене. И это не Трафальгарское сражение, а то самое сражение, которое он однажды дал и еще повторит, но с большим успехом в красивом старинном здании на одной из центральных улиц Москвы. В том здании есть и зрительный зал, изцена и холл с портретами артистов на сцене а тыщется в нём место и для тамазо кампанелла помимо картин и занятных вещиц из занятных вещиц в комнате была медная пепельница под старину тамазо кампанелла не курит Набор старой посуды с клеймом Общепит. И эта мазакомпонала держал отдельно на книжной полке под стеклом, опасаясь, что мать разобьёт. А остальное было здесь куплено Зинаидой Сергеиной. Ковры на диване и на полу, дешёвой машинной работы Люберецкой фабрики. Какие-то старомодные салфеточки, больше похожие на коврики для вытирания ног, только тонкие. пара цветков в горшках на подоконнике, занавески из дешёвой ткани. А как на складе? Опять спросила Зинаида Сергеевна, словно сын не ответил только что на её вопрос. Да что-то там на складе колупается, коллеги? Работа идёт. Налаживают программу, считывают или кодов эти? Не охотно проговорил Сергей. Догадывался, почему мать так настойчиво возвращается к теме склада. Знала, о чём сейчас пойдёт речь. А я вот узнала, тобой все недовольны. И дело с этими исследователями, и с этой программой, и дело с этими считывателями, и с этой программой не идёт потому, что ты болеешь. что ты то болеешь, то в отгуле. А теперь вот отпуск взял для репетиции, видишь ли. В голосе Зинаиды Сергеевны зазвучало возмущение. Сергей Кузнецов отлаживал на складе, принадлежавшем сети продуктовых магазинов, программное обеспечение. Оно было частью новой системы. В неё входили портативные считывавшие устройства, Терминалы сбора информации, несколько видов маркеров, их приклепляли к коробкам и ящикам с товарами и к самим товарам. Всё это оборудование приобретено у немецкой компании. Иностранцы не только поставили оборудование, но и прислали специалистов, которые месяц отлаживали его работу. После этого система какое-то время работала как часы. Компьютер автоматически учитывал прибытие и убытие товара, отправлял на печать всевозможные накладные и счета, показывал в каком месте склада, на какой полке лежит товар. Но через 2 недели после отъезда немцев к себе домой начались проблемы. Профессор Воскресенский из медицинского учреждения имени Гаммушкина уже месяц не обращался, не общался с теми пациентами, которых пристроил Харин. За 30 дней в самодетельном коллективе произошли значительные перемены. Староха Юникова перестала посещать репетиции. Хором пытались руководить новые люди, вроде Тамазы Кампанелла, Сергея Кузнецова. Харин больше не занимался пением и репетировал пьесу. Ее текст, сцены придумывали в ходе самих репетиций. Воскресенский обо всем этом не знал. Весь прошедший месяц занимался обменом доставшейся по наследству квартиры. Большинство его подопечных не имело привычки без особой надобности заходить к нему в больницу, пообщаться. Сам он им не звонил. Да и большинство из тех, кого профессор привёл Харин, самодельных, к самодеятельной коллектив уже не посещало. Само собой, никого из хариновских новичков в Изнесенский, Воскресенский в лицо не знал. Поэтому, когда к нему на приём заявился Тамаза Компанелло, он представился Сергеем. Профессору и в голову не пришло, что человек обратившийся к нему за консультацией имеет отношение к хору. Приём оплачен наличными мимо кассы. Пациент на стуле перед профессором. Воскресенский приготовился внимательно выслушать его. Тамаза Компанелла, в кабинете психиатра это имя так и не возникло, но для удобства мы будем использовать его и здесь. Заговорил У меня скверное настроение. Мучит грусть, тоска. Я бы сказал, лютая грусть, тоска. Не знаю, то ли я больной человек, вижу всё более мрачным, чем оно есть на самом деле, то ли всё вокруг так плохо, что иметь в этом кошмаре нормальные настроения просто невозможно. Нет. Конечно, это не так. Никакого кошмара вокруг нет. Он существует только в вашем воображении, мягко проговорил профессор. Следом принялся задавать пациенту вопросы, касавшиеся его образа жизни, перенесённых заболеваний, детства. Таммаза Компанелла подробно отвечал на них. А своё участие в репетициях Харина революционировал в настроениях Не обмолвился ни словом. В конце беседы Воскресенский посоветовал пациенту заняться творчеством. Например, записаться в какой-нибудь самодеятельный хор, оркестр, театральную труппу, куда угодно. Там мазакомпанелла согласники в ногу головой. И опять ни словом не обмолвился о странном театре, который ещё недавно был хором